Ким Инсук, Ким Суён. Гоблин. Романтическое заклятие. На основе сценария Ким Инсук. Лишь только невеста гоблина сможет освободить тебя от меча, и когда меч будет извлечён, ты сможешь вернуться в ничто и там обрести покой. Чёрная ночь. Лишь широкая белая поля цветущей гречихи освещает её. Кажется, что оно будто в хлопьях снега. Хоть и слабый, но свет всё же есть. Над белыми хлопьями гречихи ветны блуждающие огоньки светлячков. Красивый пустынный пейзаж. В самом центре поля воткнута огромный меч. Изъеденная ржой и потемневшая от времени, издалека подлетает белая бабочка. От порхания её крыльев начинает дуть ветер. Цветущая гречиха колышется и становится похожей на разбивающиеся с пеной морские волны. Бабочка легко садится на меч. До этого тихое поле начинает наполнять громкий гул. Это гудит меч. Всё вокруг сотрясается. Меч преображается. Он объят искря белым пламенем, и дух говорит мечу: Только невеста гоблина сможет освободить его от меча, и когда меч будет извлечён, ты сможешь вернуться в ничто и обрести покой.